Интересно, — подумала скарлет давно ли мамушка здесь стоит? Что она слышала и многое ли сумела заметить? Должно быть, все, судя по тому, как блестят ее старые глаза. Мисс Скарлетт, видать, устала. Я так думаю, лучше ей лечь. Я в самом деле устала, — сказала скарлет поднимаясь и с поистине детской беспомощностью глядя на мамушку. И, к тому же, боюсь, простудилась. Тетя Питти, вы не рассердитесь, если я завтра проведу весь день в постели и не поеду с вами по гостям. Я ведь могу посетить знакомых в любое время, а мне так хочется пойти завтра вечером на свадьбу Фенни. Если же я разболеюсь, то не смогу пойти. К тому же денек в постели доставил бы мне такое удовольствие. На лице у мамушки появилась легкая тревога когда она пощупала руки Скарлетт и заглянула ей в лицо. Скарлетт и в самом деле выглядела неважно. Возбуждение, вызванное новостями, внезапно прошло. Она побледнела, ее лихорадило — Ручки-то у вас, моя ласточка, совсем как лед. — Отправляйтесь коживо в постель, а я заварю вам шафранного чаю и принесу горячий кирпич, чтобы вы вспотели. Какая же я безголовая, воскликнула Толстушка, вскочила с кресла и погладила Скарлетт по плечу. Болтаю без умолку, а тебе и не подумаю, милочка моя, лежи в постели весь завтрашний день и отдыхай. Тогда и наговоримся всласть. О, господи, но ведь я же не смогу быть с тобой. Я обещала посидеть завтра с миссис Боннл. Она лежит с гриппом, и повариха ее тоже. «Ах, мамушка, до чего же я рада, что ты здесь? Ты пойдёшь со мной завтра утром и поможешь!» Мамушка заспешила вслед за Скарлетт вверх по тёмной лестнице, встревоженно бормоча что-то насчёт холодных рук и тонких туфелек. Скарлетт же, прикинувшись послушной овечкой, была очень довольна тем, как всё складывается. Если бы только ей удалось рассеять подозрения мамушки, и заставить ее уйти утром из дома, все было бы прекрасно. Сама она тогда отправилась бы в эту тюрьму к Янке повидать Ред. Пока они взбирались по лестнице, издали донеслись слабые раскаты грома, и Скарлетт, остановившись на хорошо знакомой площадке, подумала, что это совсем как грохот пушек во время осады, и вздрогнула. Отныне гром, видимо, всегда будет напоминать ей канонаду и войну.